Глава 3. Почему возникает цистит? Тот, кто найдет однозначный ответ на этот вопрос, мгновенно разбогатеет. По статистике, более 60% обращений к урологу связаны именно с циститом. А мы с вами знаем, что большинство пациенток лечат цистит дома, не обращаясь к врачу и не попадая в эту статистику. Ежегодно в России регистрируются 36 миллионов случаев острого цистита. Цистит – воспаление мочевого пузыря, заболевание, которое можно назвать как очень простым, так и очень сложным. По медицинской классификации это неосложненная инфекция, то есть не приводящая к нарушению оттока мочи и не вызывающая повреждения почек. Цистит не угрожает жизни – Тем не менее, без лечения возможное осложнения. И не приводит к инвалидизации, но способен испортить качество жизни. Считается, что каждая женщина хотя бы раз в жизни перенесла атаку острого цистита, тогда как у мужчин это заболевание практически не встречается. В предыдущей главе мы уже выяснили, что стенка мочевого пузыря состоит из особого слоя клеток, которая не пропускает агрессивные вещества из мочи и имеет защитный гликозаминогликановый слой. При повреждении этой стенки бактериями, вирусами или химическими веществами и возникает воспаление. Это защитная реакция организма, сопровождающаяся притоком крови к пораженному участку, активацией защитных клеток, лейкоцитов, и выделением биологически активных веществ, способствующих уничтожению бактерий или вирусов и восстановлению стенки. Процесс этот очень важен, но из-за активной работы клеток и реакции сосудов возникает отек, боль, учащенная моча и спускание, рези внизу живота и даже появление крови в моче. Эти симптомы могут быть как незначительными, И исчезать через один-два дня так и настолько сильными, что женщина не может встать с кровати. Интенсивность воспаления зависит от многих причин. Это и общая реактивность организма, есть люди склонные к бурному течению воспаления, и частота возникновения инфекции. Чем чаще случается воспаление, тем больше вероятность его тяжелого течения и агрессивность возбудителя. Существуют различные штаммы бактерий, которые могут различаться по способности вызывать воспаление. Конечно же, для возникновения цистита недостаточно попадания бактерий в мочевой пузырь, как недостаточно и одного повреждения стенки. Для этого нужна совокупность факторов риска. И попадание бактерий, и повреждение стенки, и нарушение микроциркуляции. Играет роль множество как внешних, так и внутренних факторов, то, что называется предрасположенностью. Ученые во всем мире годами ищут ключевые факторы, которые влияют на возникновение воспаления. В этой книге мы шаг за шагом постараемся разобрать те из них, на которые можем повлиять. Существует генетическая предрасположенность к возникновению цистита. До сих пор точно неизвестно, что именно ее определяет, но женщины, чьи матери страдали от цистита, с большей вероятностью перенесут это заболевание. У кого бывает цистит? Начать эту главу нужно с рассказа о том, как проявляется цистит. Но я уверена, что каждая, кто слушает эту книгу, прекрасно знает симптомы. Основной из них — учащенная моча и спускание с резью и болью. Так приступ острого цистита описывают мои пациентки. Как будто писаешь стеклом, невозможно даже встать с унитаза, как будто внутри раскаленный гвоздь, моча просто обжигает огнем. Очень хочется писать, но ты терпишь, потому что боишься этой боли. Цистит – это воспаление стенки мочевого пузыря. Воспаление происходит точно такое же, как в носу при насморке, в ухе при отите и в горле при ангине. Существуют разные виды цистита и причины его появления – бактерии, вирусы, химические вещества и облучение. О них мы подробно поговорим в отдельных главах книги. Основной процесс всегда один и тот же. Воспаление стенки. Любое воспаление в организме сопровождается реакцией сосудов. Покраснение, боль, жар, отек. И притоком крови, которая приносит в очаг воспаление защитные клетки, лейкоциты. Значит, при анализе в моче обязательно найдется признак воспаления. Повышение уровня лейкоцитов. А вот симптомы могут различаться. Учащенное болезненное мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, примесь крови в моче, жжение в уретре и тяжесть внизу живота. У кого-то симптомы могут быть яркими настолько, что приходится вызывать скорую помощь, а кто-то почти не замечает проблемы. Вне зависимости от выраженности симптомов цистита, если есть воспаление – будут и лейкоциты в моче именно их мы будем искать в общем анализе мочи и именно они будут главным подтверждением диагноза а не бактерии как часто ошибочно считают подробнее об этом я расскажу в главе как поставить диагноз циститом почти всегда болеют женщины это связано с нашей анатомией и физиологией во первых у женщин короткий И широкий мочеиспускательный канал, у ретро всего 3-5 см против 15-20 сантиметров у мужчин. Во-вторых, отверстие уретры находится рядом с влагалищем и анальным отверстием, откуда легко проникают бактерии-возбудители цистита. Ну и в-третьих, как мы говорили в самом начале книги, в мочевом пузыре у женщин есть особая зона — мочепузырный треугольник, которая по строению очень похожа на стенку влагалища. Она меняется под действием эстрогенов, женских половых гормонов и часто становится уязвимой для бактерий, живущих в мочевом пузыре. У каждой третьей женщины, заболевшей острым циститом, случается рецидив. А у 10% заболевания принимает хроническую форму и рецидивы возникают регулярно. Чаще всего болеют женщины в возрасте 25-35 лет и старше 55, после прекращения менструации. Цистит может возникать по разным причинам и быть связан с особенностями строения уретры, влагалища и малых половых губ, уровнем сексуальной активности, количеством половых партнеров, гормональным фоном, состоянием мышц тазового дна, качеством микробиоты влагалища и кишечника, а также наследственной предрасположенностью. Вероятность заболеть циститом у женщин, чьи матери страдали от этого заболевания, выше, чем у тех, кто циститом не болел. Девочки, которые перенесли цистит в нежном возрасте, с большей вероятностью будут страдать от этой проблемы в течение всей взрослой жизни а появление частых рецидивов перед наступлением менопаузы – распространенный признак того, что после прекращения менструации обострения станут еще чаще. Мужчинам повезло значительно больше. У них нет тех минусов, которые способствуют возникновению цистита у женщин. И есть предстательная железа, которая защищает мочевой пузырь, а в случае чего берет удар на себя – И возникает простатит, что, впрочем, трудно посчитать удачей. Только в преклонном возрасте, когда предстательная железа уже не выполняет свои функции, а также в результате травм и серьезных заболеваний мочевого пузыря, например, рак мочевого пузыря или его лечение, у мужчин может возникать цистит. Причина цистита. В большинстве случаев цистит вызывают бактерии. Иногда он может быть вызван другими причинами, но если мы не озвучиваем иное, при обсуждении цистита предполагается именно бактериальная инфекция. Чаще всего цистит вызывают бактерии кишечной группы, которые так и называют уропатогены – бактерии, опасные для мочевых путей. Кишечная палочка становится возбудителем в более чем в 75% случаев. Клепсиелла и энтерокок около 10%. На долю других условно-патогенных бактерий – стафилокок протеи и прочие, приходится не более 5-10% случаев. Эти бактерии являются не половыми или кишечными инфекциями, несмотря на свои названия, а условно-патогенной флорой. Они живут в организме абсолютно каждого человека, и от них невозможно полностью избавиться. При отсутствии цистита никакое лечение и даже диагностика присутствия этих бактерий в организме не нужны. Заболевания развиваются из-за того, что бактерии попадают в мочевой пузырь через уретру или же из-за активизации собственной микрофлоры мочевого пузыря. Мы ведь с вами помним, что человек не стерилен. Есть также теории, что бактерии могут перемещаться между органами стоком лимфы. Это особая жидкость, по составу похожая на плазму крови, которая обеспечивает отведение продуктов обмена веществ от органов и тканей. В древние времена анатомы считали, что по лимфатическим сосудам движется душа человека. В очень редких случаях при тяжелых бактериальных инфекциях всего организма например, при сепсисе, бактерии могут попадать в мочевой пузырь через кровь. Этому способствует близкое к влагалищу расположение. ретро, находящееся дальше, чем в полутора сантиметрах от клитора, может быть фактором риска. Ее подвижность и особенности строения малых половых губ. В таких случаях кишечные бактерии, а именно они основные враги мочевого пузыря, оказываются рядом с уретрой и легко попадают внутрь при половом акте, мастурбации или подмывании. Спазм мышц тазового дна, частое повышенное внутрибрюшное давление, запоры или функциональные нарушения мочеиспускания также могут способствовать попаданию бактерий в мочевой пузырь. Если уретра недостаточно расслаблена в момент мочеиспускания, а также при необходимости натуживания, поток мочи меняется, появляются завихрения, турбулентность, которые захватывают бактерии со стенок нижних отделов уретры и забрасывают их наверх. Недостаточное употребление жидкости и редкое мочеиспускание провоцируют концентрацию и застой мочи. Это может приводить к увеличению количества бактерий в моче, повреждению защитного слоя клеток и возникновению цистита. В то же время некоторые компоненты мочи оказывают губительное действие на бактерии, поэтому слишком сильное разбавление может дать обратный эффект. Также есть теория, что цистит чаще возникает у женщин с кислой реакцией мочи. пиаш менее пяти, поскольку она благоприятна для размножения кишечной палочки. На этом основана рекомендация ощелачивать мочу при обострении. Однако есть и другие данные, согласно которым при высоком pH мочи более 6, быстрее образуются бактериальные биопленки, которые могут стать одной из причин частых рецидивов. Этот факт делает ощелачивание мочи не только не полезной, но и вредной процедурой. Бактериальный вагиноз, чистая смена половых партнеров. Недостаток и даже избыток интимной гигиены все это также может спровоцировать цистит. А вот переохлаждение, как ни странно, почти никогда не бывает прямой причиной цистита, но об этом мы поговорим в отдельной главе. Если бактерии всегда есть в мочевом пузыре, почему цистит возникает не у всех? Клетки мочевого пузыря покрыты защитным гликозаминогликановым слоем, Иногда его называют мукополисахаридным слоем, который не позволяет бактериям прикрепиться и проникнуть внутрь клетки. Если агрессивные микробы попадут в мочевой пузырь, они будут смыты потоком мочи при первом же мочеиспускании. Для того, чтобы возник цистит, простого попадания бактерий в мочевой пузырь мало. Бактерия должна проникнуть внутрь клетки, Только тогда она вызовет воспаление. Защитный слой может повреждаться при общем снижении иммунитета, хронические заболевания, ОРВИ, дефицит витаминов и микроэлементов, нарушении кровообращения, сидячий образ жизни, спазм мышц тазового дна, генетических дефектах формирования соединительной ткани, наследственная предрасположенность, гормональных изменениях снижение уровня эстрогенов применение оральных контрацептивов нарушение выработки антимикробных пептидов курение несбалансированное питание окислительный стресс большое количество свободных радикалов в организме все это может повредить защитный слой и способствовать возникновению цистита Стенка также может быть повреждена механически при наличии камней в мочевом пузыре или медицинских манипуляциях, катетеризации, цистоскопии или операции на мочи в выводящих путях. При повреждении защитного слоя бактерии прикрепляются к стенке, проникают в клетку мочевого пузыря и вызывают воспаление. Мочевой пузырь защищают. Акт мочеиспускания – Вы просто смываете бактерии в унитаз. Защитный гликозаминогликановый слой, низкий пиаж и высокая осмолярность мочи. В таких условиях бактериям очень сложно выжить. Антимикробные пептиды и иммуноглобулины на поверхности клеток. Болеть циститом не стыдно. Не говорю мужу, что у меня цистит, чтобы не подумал обо мне плохо. Не знаю, где умудрилась заразиться циститом. Как сказать врачу о такой болезни? Зачем ты пишешь всем, что заболела циститом? Чтобы все знали? Такие фразы не редкость на женских форумах. Скажу честно, когда я впервые услышала от пациентки, что ей стыдно болеть циститом, то была очень удивлена. И чем больше я работала, тем чаще встречалась с мнением, что циститам болеть стыдно, почти так же, как половыми инфекциями или таинственными болезнями по женской части. Об этом не рассказывают даже маме, что уж говорить о любимом парне или муже. Кроме того, частое возникновение цистита после секса привело к формированию множества мифов. Но цистит – не половая инфекция. Он не связан с неряшливостью, или недостойным поведением женщины, хотя недостаток гигиены и активная половая жизнь и могут провоцировать воспаление. Могут, но самостоятельно они его не вызывают. Половые инфекции, напротив, почти никогда не вызывают цистит, и у большинства женщин протекают без каких-либо симптомов. Цистит случается в том числе у маленьких девочек и древних старушек, Ни одна женщина не застрахована от этой неприятной напасти. Итак, запомним. Цистит не передается половым путем. Цистит не вызывает бесплодия. Цистит — это не стыдно. Не нужно бояться говорить близким о возникновении цистита. Мочеиспускание — интимный процесс. Но мы не выбираем свои болезни. Невозможно на 100% застраховать себя от воспаления мочевого пузыря. Очень важно при первых симптомах обратиться к грамотному врачу и как можно быстрее начать лечение. Страх и стыд – плохие советчики. Пытаясь скрыть болезнь, вы рискуете затянуть процесс выздоровления.